глава семнадцать кругооборот капитала и время обращения том второй главы с первой по четвертую а кругооборот капитала раз мы ознакомились с сущностью денег а именно узнали что они являются материальным воплощением миновой стоимости всех других товаров заключающегося в них человеческого труда И раз мы установили функции денег в простом товарном обращении, то теперь необходимо продолжить исследование денег как капитала. При этом надо иметь в виду, что под капиталом надлежит понимать сумму стоимости, которая приносит или, по крайней мере, должна приносить прибавочную стоимость. Денежный капитал является таким образом капиталом, существующим в денежной форме, или же суммой денег, применяемой с целью образования прибавочной стоимости. Мы видели, каким образом возникает прибавочная стоимость при производстве товаров. Следовательно, денежный капитал должен быть приложен к производству товаров, а для этого прежде всего на него нужно купить предметы, необходимые для производства товаров, а именно средства производства и рабочую силу. После того, производство может уже идти само собой. Когда оно оканчивается, то продукты его должны еще быть проданы, чтобы снова перевести в денежную форму денежный капитал, вместе с приросшей к нему прибавочной стоимостью. Следовательно, кругооборот денежного капитала проходит три следующие стадии. Первая стадия. Капиталист появляется на товарном рынке и рынке труда, как покупатель. Его деньги превращаются в товар, проделывают первый акт обращения, D, T. Вторая стадия. Купленные товары прилагаются к производству и потребляются в нем. Результатом является товар большей стоимости. Третья стадия. Капиталист возвращается на рынок, как продавец его товар превращается в деньги проделывает второй акт обращения т д следовательно кругооборот денежного капитала можно представить в следующей формуле д тире т троеточье п троеточие т опостров тире д поров где точки показывают что процесс обращения прерван Т апостроф равно как и Д апостроф означают Т и Д увеличенные прибавочной стоимостью. Средняя стадия производства уже обсуждалась в подробностях. Остаются первая и третья стадии. При этом, разумеется, необходимо прежде всего оставить без внимания все случайные несущественные обстоятельства. Поэтому здесь предполагается не только то, что товары продаются по их стоимостям, но и то, что это совершается при остающихся неизменными обстоятельствах. Следовательно, оставляются в стороне те изменения стоимости, которые могли произойти в течение процесса кругооборота. Д-Т, апостров д апостров первая стадия кругооборота представляет собой покупку товаров за деньги, приобретающие характер капитала. Но это должны быть не какие угодно товары, а товары совершенно определенного качества, а именно средства производства и рабочая сила. Притом они должны соответствовать друг другу. Это должны быть такие средства производства, какие в состоянии переработать именно данная рабочая сила. Если мы назовем рабочую силу R, средство производства SP, то денежная сумма D расщепляется на две части, из которых одна покупает рабочую силу, а другая – средство производства. Таким образом, этот процесс можно изобразить в виде следующей формулы. D-T-R-S-P Однако R и сп должны соответствовать друг другу не только по качеству, но и по количеству. сп должны быть в достаточном количестве, чтобы занять R, при том и для прибавочного труда, который должен быть выполнен. Если, например, дневная стоимость рабочей силы равна 1 рублю 50 копейкам, которые составляют продукт 5 труда, то согласно изложенным ранее законом капиталистического производства, эти 1 рубль 50 копеек представляют собой заработную плату за более чем 5-часовой, скажем, за 10-часовой труд. Если такого рода контракт заключен, например, с пятью десятью рабочими, то они должны доставить покупателю в течение одного дня в общем 500 часов труда из которых 250 рабочих часов составляют просто прибавочный труд. Следовательно, капиталист, покупающий 50 рабочих сил, должен в то же время купить столько СП, чтобы их хватило не только на 250, но и на 500 рабочих часов. Следовательно, части, на которые должен разделиться денежный капитал при покупке Р и СП, должны находиться между собой в совершенно определенном соотношении. Когда это осуществляется, то капиталист располагает не просто средствами производства и рабочей силой, необходимыми для производства известного полезного предмета. Он располагает средствами, требующимися для производства предметов большей стоимости, то есть для производства прибавочной стоимости. Его денежный капитал превратился в производительный капитал. Мы знаем, что ДР, покупка рабочей силы, есть существенная в этом процессе, потому что прибавочная стоимость возникает вследствие применения рабочей силы. ДСП необходимо лишь для того, чтобы привести в действие купленную рабочую силу. Поэтому, хотя в акте д Р, владелец денег и владелец рабочей силы, противостоят друг другу лишь как покупатель и продавец, однако в этом процессе обращения уже заключается капиталистическое отношение. В самом деле, ведь владелец денег, который хочет впервые применить свои деньги в качестве капитала, должен сначала купить средства производства, рабочие строения, машины и так далее, прежде чем покупать рабочую силу. Ибо как только последнее переходит в его распоряжение, то СП должны быть уже лицо, чтобы можно было применить Р. Таким образом, покупая Р, владелец денег уже является владельцем СП. Следовательно, капиталистическое отношение, классовое отношение между капиталистом и наемным рабочим уже существует уже предполагается в тот момент, когда они оба противостоят друг другу в акте Д.Р. Отношение это создается тем, что условия для реализации рабочей силы, средства существования и сред производства отделены как чужая собственность владельца рабочей силы. Капиталистическое отношение появляется во время производства лишь потому, что оно существует уже в акте обращения в различии основных экономических условий, при которых противостоят друг другу продавец и покупатель в их классовом отношении. Когда производство закончено, то оказывается в наличности товарная масса Т-апостров, например, 10 тысяч фунтов пряжи представляющих большую стоимость, чем сумма товаров, с которыми было начато производство. В этом приращении стоимости обнаруживается то обстоятельство, что произведенный товар – капитал. Теперь он должен быть продан, ибо пока он лежит на рынке, производство стоит. В зависимости от скорости, с какой капитал из товарной формы снова переходит в денежную, одна и та же капитальная стоимость будет в весьма нео одинаковой степени служить для образования нового продукта и новой стоимости. Далее, товарная масса т должна быть продана целиком весьма существенно, чтобы ни одна часть ее не осталась непроданной. только когда капиталист продаст все десять тысяч фунтов пряжи, он обратит всю капитальную и прибавочную стоимость в деньги. После продажи в заключении всего кругооборота, капитальная стоимость опять находится в той же форме, в какой она была в начале его, и может снова начать этот кругооборот и пройти его в качестве денежного капитала. Когда продажа Т апостроф, Д апостроф закончена, то в денежной сумме, которая является последним результатом всего кругооборота, заключается первоначальная капитальная стоимость вместе с присоединившейся к ней прибавочной стоимостью, так что они могут быть по произволу отделены одна от другой. Весьма важно для продолжения производства, присоединяется ли прибавочная стоимость к капиталу целиком, частью или вовсе к нему не присоединяется. Кругооборот капитала совершается нормально лишь при том условии, что его различные фазы без задержек переходят одна в другую. С другой стороны, по самой природе дела, сам кругооборот обуславливает остановку капитала на неопределенное время в отдельных фазах кругооборота. Весь кругооборот капитала указывает на внутреннюю связь между производством и обращением. Капитал нуждается в первой стадии своего кругооборота, в общем обращении товаров, для того, чтобы принять форму, в которой он только и может исполнять свое назначение в производстве. Он нуждается в этом обращении и на третьей стадии, для того, чтобы сбросить с себя товарную форму, которой он не может возобновить своего кругооборота, и заодно получить возможность отделить свой собственный кругооборот как капитала от обращения приросшей к нему прибавочной стоимости. Поэтому кругооборот денежного капитала есть самая односторонняя, а потому и наиболее ярко выраженная и характерная из форм проявления промышленного капитала целью и движущим мотивом которого является увеличение стоимости, делание денег и накопление, покупать, чтобы продать дороже. Благодаря тому, что первой фазой в этой форме является ДТ, здесь ясно выступает происхождение составных частей производительного капитала от товарного рынка, равно как и вообще обусловленность капиталистического процесса производства обращением, торговлей. Кругооборот денежного капитала – это не только товарное производство. Он осуществляется лишь благодаря обращению, предполагает последнее. Купленную рабочую силу капиталист обыкновенно должен оплачивать тотчас по истечении одной или двух недель. Иначе обстоит дело со средствами производства. Здесь сроки покупки и платежа различны. Вследствие этого, часть денег совершает акт ДТ, тогда как другая часть все еще остается в состоянии денег. Из необходимости обращения вытекает таким образом накопление денег. А так как все деньги, оттянутые из обращения, находятся в виде сокровищ, то превращение денег в сокровища становится здесь регулярной функцией денежного капитала. Накопление денежных сокровищ происходит еще и другим путем. Главное о накоплениях мы видели, что прибавочная стоимость все снова и снова присоединяется к капиталу, то есть применяется для расширения производства или для образования новых производственных предприятий но для этого она должна быть определенной величины. Ее должно быть достаточно для того, чтобы занять известное число рабочих и приобрести необходимые для них средства производства. В самом деле, пропорции, в которых можно расширить производство, не произвольны, а предписываются техникой. Если прибавочная стоимость, полученная из одного круга оборота капитала, для этого то она должна накопляться в течение нескольких кругооборотов до необходимого размера. Следовательно, в этот промежуток времени она затвердевает в денежное сокровище и составляет в этой форме скрытый денежный капитал, то есть деньги, которые могут служить в качестве капитала, но еще не служат. Если уплата за товары, которые продает наш денежный капиталист, производится не тотчас, а лишь в более или менее отдаленный срок, то та часть прибавочного продукта, которая должна быть присоединена к капиталу, становится не деньгами, а долговыми требованиями, титулами собственности на некоторый эквивалент, которым покупатель, быть может, уже владеет, или который, может быть, лишь имеет в виду. Может ли прибавочная стоимость, превратившаяся в золото, немедленно присоединиться к производящей капитальной стоимости? Это определяется обстоятельствами, независимыми от простого ее наличия. Для того, чтобы служить в качестве денежного капитала в другом самостоятельном предприятии, она должна обладать необходимой для этого минимальной величиной. Но и для того, чтобы послужить для расширения первоначального капитала, она также должна достигать определенной минимальной величины. Так, например, предильщик не может увеличить числа своих веретен, не увеличивая одновременно соответствующего числа чесальных и трипальных станков. Не говоря уже об увеличенных затратах на хлопок и заработную плату, обуславливаемых таким расширением предприятия. Пока превращенная в деньги прибавочная стоимость не достигнет этих минимальных размеров, капитал должен несколько раз повторить кругооборот. Даже простые изменения деталей, например, в предельных машинах, поскольку эти изменения ведут к повышению производительности, требуют увеличения расходования предельного материала усиление машин на которых обрабатывается хлопок перед приением и так далее следовательно в промежуточный период прибавочная стоимость накопляется после того как производство закончено капиталист бросает свои товары в обращение с целью продажи их товары эти обладают большей стоимостью чем товары р плюс сп которые капиталист купил в начале производства Продажей своих продуктов он таким образом извлекает из обращения большую стоимость в денежной форме, чем какую он первоначально в той же форме в него вложил. Но это возможно лишь потому, что он бросил в обращение большую стоимость в виде товаров, чем какую извлек из него. Поскольку мы имеем в виду только промышленного капиталиста, Он всегда вносит в обращение большую товарную стоимость, чем какую из него извлекает. Под таковым здесь понимается производящий капиталист, как в земледелии, так и в индустрии и горноделии. В противоположность купцу, банкиру, простому землевладельцу и другим непроизводящим. Если бы доставляемая им на рынок товарная стоимость не превышала его спроса, то капитал его не увеличивался бы. На самом деле он должен продавать дороже, чем купил. Но это ему удается лишь потому, что он, между тем, успел посредством производственного процесса превратить купленный им товар меньшей стоимости в товар большей стоимости. Чем больше избыток той товарной стоимости, которую он предлагает над той стоимостью, на которые он предъявляет спрос, тем больше увеличивается стоимость его капитала. Его стремлением таким образом отнюдь не может быть то, чтобы его спрос и предложение взаимно покрывались, а должно быть то, чтобы его предложение, возможно, более превышало его спрос. То же самое относится и ко всему классу капиталистов. Здесь, конечно, речь идет только о спросе на то, что требуется для производства, то есть о спросе на R и СП. Как изложено выше, авансированный капитал C расщепляется. Одна его часть покупает СП, другая R. Следовательно, с точки зрения стоимости спрос на СП меньше авансированного капитала, а потому ещё гораздо меньше, чем товарный капитал который, в конце концов, по окончании производства выбрасывается в обращение. Спрос на R, слушать главу о накоплении, растет меньше, чем спрос на сп Так как рабочий превращает свою заработную плату преимущественно в средства существования и притом главным образом в необходимое средство существования, то спрос капиталиста на рабочую силу косвенно является в то же время спросом на предметы потребления рабочего класса. Но этот спрос равен V, и ни одним атомом не больше V, и даже меньше, если рабочий делает сбережения из своей заработной платы. Таким образом, общий спрос капиталиста на товары никогда не может быть больше, чем S равно C плюс V но его предложение равно С плюс В Т. Чем больше норма прибыли, то есть чем больше прибавочная стоимость по отношению к капиталу, тем больше предложение товаров капиталистам будет превышать его спрос, тем меньше становится его спрос по сравнению с его предложением. Не следует забывать, что его спрос на СП всегда меньше, чем его капитал. Представим себе противостоящего ему другого капиталиста, доставляющего ему СП и работающего с равным капиталом и при прочих равных условиях. Тогда спрос первого капиталиста на СП по стоимости всегда должен быть меньше, чем товарный продукт второго то обстоятельство, что в действительности имеется на лицо не один, а много капиталистов, нисколько не меняет дело. Положим, его капитал равен 1000 рублей. Постоянная часть капитала равна 800 рублям. В таком случае спрос его, предъявляемый ко всем капиталистам, равен 800 рублям. Они же все вместе на свою 1000 рублей доставляют при равной норме прибыли Средство производства, СП, стоимостью в 1200 рублей. Следовательно, его спрос покрывает лишь две трети их предложения, а весь его собственный спрос по величине его стоимости равняется лишь четырем пятым его собственного предложения. Только в том случае, если бы капиталист потреблял всю прибавочную стоимость, и продолжал производство с капиталом первоначальной величины, его спрос, как капиталиста, равнялся бы его предложению. Но и тогда он, как капиталист, предъявляет спрос лишь на четыре пятых всего своего предложения по величине стоимости. Остальную одну пятую часть он потребляет не как капиталист. Однако это невозможно. Капиталист должен не только образовать запасной капитал, чтобы обезопасить себя от колебания цен и иметь возможность выжидать наиболее благоприятные конъюнктуры для купли и продажи. Он должен накоплять капитал, чтобы расширять производство и вводить в него технические усовершенствования. Чтобы накоплять капитал, он должен прежде всего извлекать из обращения некоторую часть прибавочной стоимости. В денежной форме, притекающей к нему из обращения, и увеличивать ее как сокровище до тех пор, пока она не примет требуемых размеров. Пока продолжается образование сокровища, до тех пор оно не увеличивает спроса капиталиста. Деньги им мобилизованы прекратили свое движение. Они не извлекают из товарного рынка никакого товарного эквивалента в обмен на тот денежный эквивалент, который извлечен из рынка за внесенный на рынок товар. Кредит здесь оставляется в стороне, а к кредитным отношениям принадлежит, например, случай, когда капиталист по мере накопления денег кладет их в банк на текущий счет за проценты.